Зачем я убил коростеля? И худоя, почти невесомая тельца птицы ли, не хитрая ли окраска, а может и то, что без ноги была она. Но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто сдуру загубленную живность. Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелый, каждое лето жду я домой в русские края коростелей. Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, Чемерица по четвертому листу пустила, Трава в стебель двинулась, Ромашки по угорам сыпанули, И соловьи на последнем издыхе допевают песни. Но чего-то не хватает еще раннему лету, Чего-то недостает ему, Чем-то недооформилось оно, что ли. И вот однажды, в росное утро за речкой, В лугах, покрытых еще молодой травой, Послышался скрип коростеля. Явился бродяга, добрался-таки, дёргает, скрипит. Значит, лето полное началось, значит, синакос скоро, значит, всё в порядке. И всякий год вот так томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе что это тот давний Дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленного азартного парнишку. Теперь я знаю, как трудна жизнь карастеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете. Зимует карастель в Африке, и уже в апреле покидает ее, торопится туда где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где лук еще косой не тронут, где васильковые глаза. Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы. Неприспособленная к полету, но быстрая на бегу птица эта, вынуждена... Два раза в году перелетать в Средиземное море. Много тысяч карастелей гибнет в пути и, особенно при перелете через море. Как идет карастель, где, какими путями, мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен карастель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас на Руси пекут жаворонков к их прилету. Птица-коростель во французском старинном городе считается священной. И если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти. Но я живу далеко от Франции». Много уже лет живу, и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли. Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип корыстеля за речкой, дрогнет мое сердце, и снова навалится на меня одно застарелое мучение. Зачем я убил корыстеля? Зачем?